Примечание из контекста легенды ясно, были ли три сына Алан Коэ тройняшками или же родились один за другим. Это предание было введено в монгольскую генеалогию, а его вариант включен персидским историком Рашидом Аддином в историю монголов. С осторожностью достойной похвалы Рашид возложил ответственность за подлинность истории на свои источники, в данном случае на монгольскую традицию. Согласно как тайной истории, так и Рашиду Аддину, сама Алан Коа объяснила своим родным и позднее сыновьям случившееся чудо. Каждую ночь во сне... «Я видела кого-то со светлыми волосами и голубыми глазами, бесшумно входящим, подходящим близко ко мне и затем исчезающим прочь». Примечание следует отметить, что, согласно Амиану Марцелину, волосы Аланов часто светлые. Некоторые из потомков осетин также блондины. Когда они вырастут, эти дети, рожденные мной, будут императорами и ханами нашего народа и иных народов. Тайная история уже упоминает о луче света, исходящем от чудесного посетителя Алан Коа. Где источник этой истории? Эрнст Херцфельд предположил, что монгольская легенда, не более чем вариант повествования о сверхъестественном рождении Александра Великого. Херцфильд отмечает, что легенда об Александре была широко распространена в исламском мире. Он даже рассматривает имя Аланкоа, которое транскрибирует Алангоа, как искажение Олимпии, имени матери Александра и пытается его объяснить вероятными особенностями арабского способа транскрипции Олимпии. Хотя теория Херцфельда кажется остроумной и вызывающей, его аргументация неубедительна и частично базируется на простом непонимании. Верно, что легенда об Александре была популярна в исламском мире, включая Персию, но в ранней монгольской литературе Нет и следа ее. Приписать какую-либо особую роль арабским текстам и арабской транскрипции в перемещении имени с переднего востока к монголам значит не принять во внимание факт неграмотности монголов до Чингисхана, равно как и целостный фон монгольского фольклора. Херцфельд кажется недостаточно знакомым, с фактами первоначальной монгольской генеалогии. Все его доказательства относятся к надписи начала 15 столетия на могиле Тимура. Эта надпись содержит генеалогию Тимура. Поскольку Тимур полагал себя потомком Алан-Коа, ее история и приводится. Он был мусульманином, и, соответственно, в надписи легенда приняла мусульманин. Исламское обличие с цитатами из Корана. Два стиха из Корана, приводимые в связи с Алан-Коа, действительно касаются Девы Марии. И здесь, как кажется, мы обнаруживаем ключ к истинному истоку легенды Алан-Коа. Принимая во внимание значительное распространение нестарианского христианства среди некоторых монгольских племен, Кажется достаточно вероятным, что история Дева Марии была адаптирована к монгольским понятиям и в конечном итоге введена в тайную историю. Теперь перед нами стоит другая задача определить, когда легенда о сверхъестественном рождении трех последних сыновей Аланкоа была введена в монгольскую генеалогию. Было ли это после того, как Чингисхан стал императором? Или же до того? Этот вопрос имеет отношение к духу и психологии Тимучина. Если мы полагаем, что легенда была частью монгольской традиции до его рождения, то мы должны признать ее полное влияние